Глава вторая. Контракт. В эту ночь Паша впервые выспался. Не пялился в потолок, не задыхался в серой воде. Просто спал. Без сновидений. Проснулся, когда в окно заглянуло солнце, и лицу стало тепло от случайного лучика. Он прислушался. На кухне свистел чайник. Тетя Паша не признавала ни электрических чайников, ни кофемашин. Гремела переставляемая с места на место посуда. Звучала ария мистера Икса, которую тетя Паша напевала, когда готовила или убиралась, пребывая в хорошем настроении. В плохом настроении, едва слышно и угрожающе, она выводила арию Кармен. У тети Паши был красивый тембр и отличный слух. Павел улыбнулся. Хорошо. Он вскочил, сложил диван-кровать, натянул треники и пошел умываться. Когда вышел из ванной, На кухне разгорался скандал. Что такое? Вокруг плавал сизый дым. Нора, с кружкой кофе в одной руке и сигаретой в другой, стоя спиной к окну, с преувеличенным вниманием слушала тетю Пашу. «Кури на балконе! Ишь, курилка какая выскалась! У нас в семье никто не курит! И дышать этой гадостью! А ты попробуй!» Лукавые черные глаза Норы смеялись. «Вдруг тебе понравится? Тьфу! Так, дамы!» Обе женщины, увлеченные спором и незаметившие вошедшего на кухню Павла, вздрогнули. «Я тороплюсь, мне бы поесть побыстрее!» Тетя Паша кинулась к плите. Нора затянулась, отхлебнула из кружки и отвернулась к окну. Павел вздохнул. «Как бы поступил отец? Кого бы поддержал?» «Тетя Паша с ними несколько лет, а Нора — сестра отца!» «Нора будет курить на балконе!» Установилась опасная тишина. Нора хмуро посмотрела на Павла, в последний раз сильно затянулась и затушила сигарету в кружке. «Без проблем». «Нора, тебе завтрак подавать?» Тетя Паша примирительно взглянула на недавнюю противницу. «Мне мюсли, как обычно. Спасибо, Паша». Завтрак прошел в той же опасной тишине. Поев, Павел вышел из кухни и, остановившись за углом, прислушался. «Попалась бы ты мне на хирургическом столе!» «С гнойным аппендицитом!» — услышал он возмущенный шепот Норы, хирурга в местной больнице. «Крошку с сигаретой за собой сама вымоешь, не разломишься!» Из кухни послышались перестук тарелок, звук льющейся воды и ария-кармен. Павел, давясь от сдерживаемого смеха, прошмыгнул к себе в комнату, отдышался и принялся одеваться. Часы на мобильнике показывали, что время еще есть, но лучше поторопиться. У входной двери его поджидала Нора. Она мяла в руке незажженную сигарету. «Ты куда?» «В лабораторию, где отец работал. Начлап вызывает». «А зачем?» «Надо решить вопрос с контрактом». Нора перегородила рукой коридор, не давая Павлу пройти. «Ничего не подписывай! На тебя сейчас могут повесить какие-то долги отца, его расписки, обещания выполнить неизвестно что. Будь осторожен, Паша!» Павел удивился. «Ничего я подписывать не буду!» «Начла, пусть подписывает, пропусти!» Он поднырнул под рукой норы и выскочил за дверь. Звуки шагов, клацание пальцев по клавиатуре, приглушенные разговоры и отдельные слова. Сервер, настройки, фильтрация, контент, бот, интервал сканирования. Все это услышал Павел, подходя к приоткрытой двери лаборатории. Он постоял. Немного волнуюсь от того, что увидит сейчас место, где работал отец, и постучал. «Можно?» «Открыто! Заходи!» В лаборатории, на первый взгляд, царил хаос. Несколько человек со сосредоточенным видом сидели у компьютера за прозрачной стеклянной перегородкой, разгораживающей рабочие места. Двое обсуждали что-то, стоя возле кофемашины. Вдалеке слышался шум печатающего принтера и громкий спор. По проходу навстречу Павлу шел Борис Львович, начальник лаборатории и друг отца. Павел позвонил ему с проходной предупредить, что уже находится в здании. «Здравствуй, Паша!» И, обращаясь к коллективу, сказал. «Коллеги, разрешите представить? Павел Кириллович Станов!» А потом, строго обведя взглядом стихнувших сотрудников, добавил. «Сын нашего Кирилла!» Коллеги дружно окружили Павла, со всех сторон раздались голоса. «Привет, старик!» Рад знакомству. Твой отец был классный, чел, соболезную». Павел почувствовал, как сдавило горло. Он кивнул сразу всем, поспешил вырваться из круга и двинулся к Борису Львовичу, который терпеливо его ждал. «Ну вот, Паша, здесь было рабочее место Кирилла. Основное помещение ты видел. Есть еще серверная, переговорки, склад и комната-столовая. Ты уже на каникулах? Полностью сессию закрыл?» «Полностью». С сегодняшнего дня каникулы». Внезапно раздался возмущенный возглас. Павел и Борис Львович повернулись на шум. «Ну что опять случилось?» Борис Львович выжидающе поднял брови и сложил руки на груди. «У меня третий раз за день кружка с кофе опрокинулась на рабочую тетрадь!» Среднего роста вихрастый парень в джинсах, кроссовках и футболке с длинными рукавами бегал вокруг компьютерного стола и тряс мокрыми листками, с которых падали на пол коричневые капли. «Я не успел еще занести записи в комп!» Борис повернул к Павлу смеющееся лицо. «Не обращая внимания! Мы месяц назад переехали. До нас от этого офиса отказались две компании. Теперь понимаем, почему». «Потому что здесь живет полтергейст!» Парень со злостью кинул испорченную тетрадь на стол. По лаборатории пронесся шум, хохот и раздались выкрики. «Да!» Ты сам и есть полтергейст. У тебя просто руки-крюки. Парень с испорченной тетрадью упрямо доказывал, глядя на начальника и Павла. Постоянно опрокидывает кофе на записи, а еще открывает форточки, сбрасывает бумаги на пол и хлопает дверями. Молодой мужчина, светловолосый, с усами и маленькой бородкой, насмешливо посоветовал. А ты проверь последнюю цепочку алгоритма, на которую кофе пролился. Там, скорее всего, ошибка. Даю пять баксов. — Пари! — издалека послышалось я принял борис львович закатил глаза и не обращая внимания на усилившийся гомон смущенно пробормотал так что слышал его только павел но такие явления имеют место М да ни во что подобное никогда не верил а теперь засомневался снова раздался голос Вихрастова, теперь изумленный нашел косяк в лаборатории раздались шум отодвигаемых стульев Смех, шаги и возгласы. «Да ладно, покажи! Где мои пять баксов? Держи, Ванга! У меня тоже вчера так было!» Начальник лаборатории укоризненно покачал головой и указал на дверь кабинета. «Пойдем, Паша!» И повел Павла подальше от шума в кабинет, так же, как и столы, отгороженные от общего помещения стеклянной стеной с жалюзи, поднятыми до упора. Зайдя внутрь, первым делом он приоткрыл форточку, и в комнату залетел ветер, разгоняя застоявшийся бумажный запах. Сразу стало свежо. Борис Львович указал на длинный стол с рядами стульев с двух сторон. К столу был приставлен другой, заваленный бумагами, с большим монитором. Как понял Павел, рабочее место начальника. «Располагайся. Я выйду ненадолго позвонить». Павел сел, достал из рюкзака и положил на стол флешку и несколько листков в прозрачной папке услышал свое имя и оглянулся. За стеклянной стеной ходил Борис Львович, прижимая к уху мобильный телефон. Он что-то доказывал невидимому собеседнику. Еще раз произнес имя Павла, затем сделал свободной рукой рубящее движение сверху вниз, будто подводя подсказанным черту. Положив мобильник в карман пиджака, постоял, потом с силой потер ладонью трехдневную щетину. Зашел в кабинет, сел за свой стол и обратился к Павлу. «Завтра мне пришлют предварительный список студентов-первокурсников для участия в испытаниях. Мы с твоим папой эту часть хотели тебе поручить». Павел кивнул. «Да, я помню. Только называйте нас уже второкурсниками, дядя Боря. Испытания будут в июле, после сессии. А кто успешно сдал экзамены, тот перешел на второй курс. Вот. Принято. Что на флешке?» Борис Львович указал на выложенные Павлом предметы. «Ну, там я прикинул расходы. Сюда толкни». Борис Львович постучал пальцем по столешнице рядом с монитором. Павел с силой двинул по флешке, отчего та, пролетев по полированной столешнице, остановилась прямо у пальца на члаба. Тот воткнул флешку в гнездо разъема и посмотрел на экран. «Поясняй, я готов». «Идея была такая». Павел разложил листки из папки перед собой. «Сначала предварительные испытания с минимальной выборкой. Потом, учитывая промахи, сделать уже репрезентативную выборку, по результатам которой двигаться дальше». «У тебя тут ничего не понятно. Ты вчера говорил, что будет смета». «Ну как смета?» – Павел смутился. «Я же не бухгалтер, дядя Боря. Там перечислены пункты, по которым будут расходы». «А какие именно расходы?» Павел пожал плечами. «Ладно, оформим вместе». Ты читай по своим бумажкам и поясняй. Я буду заносить в систему. И получим затраты. Начинай. Студентов нужно будет человек 40 из разных академий и факультетов, чтобы были и отличники, и троечники. Дальше. Место для проведения испытаний. Мы с папой, в общем, в прошлом году, мы были в доме отдыха под Звенигородом. Это бывший санаторий ВМФ. Хорошее место. Рядом лес, река. Недалеко от Москвы. Дом отдыха еще не раскручен, поэтому 40 мест, скорее всего, найдутся даже в летний сезон. «Плюс это большой заказ, думаю, пойдут навстречу», – кивнул Борис Львович, не отрывая взгляда от экрана монитора. «Размещение в комнатах по 4 человека. Итого нужно забронировать 10 комнат. Плюс тебе лично отдельное помещение нужно для ноутбука, принтера, бумаг и прочего». «Да, точно. Так вот, первый этап – анкетирование. Анкету еще нужно разработать. С этим делом поможем. Начала быстро набрал что-то на клавиатуре. Мои сделают быстро, и дополнительных затрат не потребуется. Я обработаю анкеты и разделю общую массу студентов на группы. По какому признаку будешь делить? По IQ. Это папина идея. Он считает... Считал, что на подготовительном этапе, когда еще точно неизвестно, обречен рейс или нет, но критические 20% отказов есть, нужно не сидеть сложа руки, а пытаться спасти людей. Но спасать нужно элиту нации, а никого попало. А элиты, сами понимаете, с низким IQ не бывает. «Да-да, у нас специально для Кирилла под эту тему базы данных создали. Кто где работает, кем, какие достижения были в жизни. Пока, правда, только по Москве и Подмосковью», раздался звонок мобильника. «Да». Борис Львович послушал, что ему говорят по телефону, и снова сделал странный жест, будто подводил черту. «Отлично. Пропуска еще со вчерашнего дня лежат. Паспорта предъявите охране, вас запишут и покажут, куда идти». Он нажал отбой и кивнул Павлу. «Продолжай. Расходы, билеты студентам, расселение в санатории, то есть в доме отдыха, питание, проживание. Сколько дней понадобится?» «Ну, на анкетирование хватит одного дня. За день справимся». После обработки 40 человек будут проранжированы по уровню IQ от самого высокого до самого низкого. Дальше, второй этап. Нужно разделить испытуемых на группы, например, по 4 человека. Это 10 групп. Суть в том, чтобы выделить лидера в группе. Тут засада. В смысле затрат. Мой вариант испытаний на втором этапе отец забраковал, а свой придумать не успел. Павел отвернулся к окну, помолчал и упрямо наклонив голову продолжил. Я вам свой вариант сейчас расскажу. Вы прикиньте по деньгам и решите, что делать. Может, мне подскажете. Ну и третий этап. Добраться до аэропорта на условно обреченный рейс. Кто успеет, того заношу в свою таблицу с IQ. При этом буду анализировать то, как добирались. А ты думаешь, что испытуемые с высоким IQ будут добираться в аэропорт как-то иначе, чем испытуемые с низким? Конечно. Это не только я думаю. Мы с папой обсуждали. Смотрите, у вас ограниченное время, то есть препятствие. Плюсом и другие препятствия. Отмены рейсов автобусов, изменение расписания электричек, светофор где-то отключен и так далее. Представьте себе лес и чащу. Деревья, овраги, ручьи и есть наши преграды на пути к финишу. Низкий IQ попрет на пролом. Для него задача простая. Чего тут долго думать? Самый быстрый путь – это самый короткий. А интеллектуал… Изучит карту, прикинет варианты, выберет оптимальный и в итоге доберется до финиша первым. Профессионалы, лесники, егеря, охотники, в расчет не берутся, они исключение из правила. Ух, как ты всех распределил. Узнаю Кирилла. Он тоже безжалостно делил людей на цвет нации и остальную массу. Ну что ж, черт, второй этап обсудить не успеем. Борис Львович встал из-за стола, одернул пиджак и вышел из кабинета. Павел, как раз приготовившийся изложить свои мысли про второй этап, удивленно проследил за ним взглядом. Трое молодых мужчин с военной выправкой шагали в ногу по проходу, по которому полчаса назад прошел Павел. Начлаб встретил их, поздоровался с каждым за руку и пригласил в кабинет. Павел, поняв, что беседа окончена, собрал листочки, упаковал в папку, потом в рюкзак и подошел к столу с монитором, решая. «Сейчас забрать непригодившуюся флешку или потом?» «А ты куда, Паша? Это представители РОПТ. Я тебе вчера рассказывал. Знакомься». Павел растерялся. Он же помнил про контракт, когда шел сюда. И слова Норы. «Ничего не подписывай», тоже помнил. Но потом увлекся рассказом об испытаниях и все позабыл. Мужчины из этого самого РОПТ выглядели внушительно. Как он будет с такими серьезными дядями обсуждать программу отца? Вон один невысокий качок, наверное, сам бист, смотрит, словно сканером прощупывает. Как вообще ведутся такие переговоры? Павлу заказанное тестирование просто скидывали в мессенджер. Отчеты он отправлял по электронке. Подписывал договоры цифровой подписью. Как-то так. Павел представил, как он сейчас выглядит в глазах телохранителей. Студент-второкурсник. Худой, длинный, плохо подстриженный в джинсах и чистом, много раз стиранном худи. «Да ладно, не трусь!» – одернул он себя. «Они тоже не в галстуках пришли!» «Виктор!» – представился невысокий качок, который пронизывал Павла взглядом сканером. Виктор неожиданно широко улыбнулся полными губами, отчего глаза сканеры чуть прикрылись приподнявшимися щеками. Шагнул навстречу Павлу и протянул руку. Павел с опаской пожал твердую шершавую ладонь, и, представив, как этот Виктор рубит противников такой ладонью лопатой направо и налево, поежился. Павел Станов. По очереди Паша пожал руки двум другим мужчинам и посмотрел на ночлаба, мол, что дальше? Присаживайтесь. Паша сел на прежнее место. Оно показалось ему уже родным, обжитым. На другой стороне стола расположились представители робт, причем напротив Павла сел качок Виктор, а по бокам от него остальные двое борис левович закрыв жалюзи на стенах кабинета отчего в помещении стало показенному неуютно и серо устроился рядом с павлом что ж начнем на б вопросительно посмотрел на мужчин у вас есть вопросы к павлу он сейчас готовит испытания чтобы продолжить разработку ангела паша мысленно чертыхнулся ну дядя боря ну жук ловко перевел стрелки виктор испытуще посмотрел на павла Не скрою, мы заинтересованы только в конечном результате программы. Нам приходится охранять очень богатых клиентов, которые имеют собственные самолеты. Когда мы разговаривали с автором «Ангела», он уверял, что в итоге будет твердая цифра. Процент, подтверждающий, что рейс обречен. Разговор шел только в общих чертах. Хотелось бы узнать подробности и услышать про сроки. Чтобы получить конечный результат, нужно еще много работать. Борис Львович незаметно подтолкнул локтем Павла, мол, подключайся. Павел встрепенулся. «Та самая твердая цифра, которая максимально возможна, это 20%. Вообще от 15 до 20. Это предварительно. Будут испытания, потом отладка», – перебил Борис Львович. «Такой результат нас устроит. Для жизни клиента сомнения в 20% – это много». Виктор переглянулся с товарищами. Оба синхронно кивнули. Откуда вообще взялась такая цифра? Почему именно 20, а не 30, не 40? Цифра появилась в результате расчетов и... Из интернета. Статистика катастроф и выживших в них. Плюс информация из открытых и не совсем открытых источников. Теперь Павел перебил Ночлаба. Он смотрел прямо в глаза сканера Виктора. Пусть решают, нужна им программа «Ангел» или нет, основываясь на правдивой информации. Обманывать Павел никого не собирался. «Даже если проект закроют, он сам его закончит, и без них обойдется». «Вообще-то нет, не обойдется. Испытания. Нужны деньги». Оба, и Павел, и Начлаб замолчали, ждали реакции Виктора, поняв, что именно он в тройке мужчин главный. «Не понимаю». Мужчина, сидевший справа от Виктора, поднял вверх руку, словно ученик в школе. «Если все известно, почему этим делом никто не занимается?» «Почему не отменяют рейсы, если статистика постоянная?» Павел и Ночлаб переглянулись. Павел на листке быстро начеркал 80 с тремя восклицательными знаками. Ночлаб, скрывая улыбку, опустил голову. «Вы переставляете местами события. Сначала происходит катастрофа, а потом появляются сообщения о чудесном спасении. Журналисты выискивают тех, кто не попал на этот рейс. И не попавших всегда 20%?» недоверчиво переспросил Виктор. «От пятнадцати до двадцати. Отец собрал статистику за несколько лет. С 2002 года и до 2008, когда взорвали Невский экспресс». «Допустим». Виктор вдруг внимательно посмотрел на дверь в кабинет, наклонился к своему сотруднику слева и что-то прошептал. Тот неслышно встал, словно выплыл из-за стола и также неслышно, осторожно переступая, двинулся к двери. «А вы, как я понял, хотите выявить эти 20% отказников до начала рейса? И так обозначить будущую катастрофу?» «Каким образом выявить?» «Боты будут мониторить соцсети», — Павел удивленно следил за мужчиной, который прокрался к дверям, постоял, прислушиваясь, и кивнул Виктору. «В настройках мониторинга заложены основные ключевые слова, такие как «не успеваю», «не поеду» и определение тональности, например, паника, взволнованность. Еще будем отслеживать возвраты билетов. Как только программа выловит совпадение в 15-20% сообщений о том, что кто-то не попадает на один и тот же рейс, включится наш ангел. Выявит условно обреченный маршрут. Подключится к базам данных. Определит, кто из базы тоже купил билет на этот рейс. И начнет незаметно работать. Если по-простому, мешать людям добраться до аэропорта или вокзала. «Давай!» – громким шепотом приказал Виктор. Мужчина распахнул дверь и выскочил наружу. Шум и разговоры в лаборатории, ворвавшиеся в открытую дверь, мгновенно стихли. Мужчина одной рукой втащил в кабинет упирающегося парня. Павел узнал в нем того, кто жаловался на полтергейст. «Володя? А что ты за дверью?» Борис Львович растерянно приподнялся и снова сел. «Подслушивал!» Виктор встал и подошел к парню. Тот с вывернутыми телохранителем руками, со страхом из-под подлобья следил за ним. «У вас, ребята, крыша течет!» Виктор быстро обыскивал несопротивляющегося Володю. «Я сначала думал, что информацию про контракт между лабораторией и РОПТ специально слили в СМИ для рекламы, чтобы спонсоров привлечь. А здесь настоящий шпион нарисовался! Кто заказчик?» Виктор ткнул пальцем шпиону в какую-то точку на животе. Тот охнул от боли и выкрикнул «Не знаю!» На почту анонимно прислали заказ. Выведи его пока. Куда? Виктор повернулся к начлабу. Куда? Можно в переговорную номер два. Она в конце коридора. Как выйдете из лаборатории, сразу направо. А что вы собираетесь с ним делать? Борис Левович с грохотом отодвинул стул и поднялся во весь свой не маленький рост, нависая над коротышкой Виктором. Это мой сотрудник, и нужно сначала выяснить, почему он так поступил. Выясним, выясним. Виктор успокаивающе похлопал на по руке. «Мы тут закончим. Алёша со шпионом в переговорке посидят. Потом будем разбираться, да?» Товарищ Виктора вывел Володю и прикрыл за собой дверь. Все расселись уже меньшим составом по прежним местам и переглянулись. «Ну хорошо, хорошо». На тяжело опустился на стул. «Давайте продолжим. А как вы, ну, поняли, что за дверью шпион?» Меня учили по материалам академика Сутонина. Ночлаб поживился. Биоэнергетические технологии? Вот оно что! Вы говорили о ботах, которые будут мониторить соцсети. Бесстрастно напомнил Виктор, глядя на Ночлаба. А что за базы данных, к которым подключится ангел? Давайте я расскажу. Павел подтянул к себе вновь выложенные листки бумаги, чтобы казаться солиднее. Виктор ему понравился. Вдруг захотелось доказать ему, что программа «Ангел», задуманная отцом, стоящая. Казалось, что Виктор поймет и оценит. Есть предположительно обреченный рейс. Решение «Ангела» будет основываться на мониторинге соцсетей и условных 20% отказов. Мы не сможем пока обращаться в аэропорты с просьбой об отмене рейса. Такие доказательства не примут. «Ангелу» нужно набрать собственную статистику. «Допустим, будет десять катастроф, о которых ангел заранее предупреждал. Тогда к нам прислушаются. Тогда заработает государственная машина, как говорил мой отец, и спасение всех пассажиров рейса будет возможно. А пока мы будем стараться спасти кого-то из людей». Павел коротко взглянул на Виктора. Тот все так же бесстрастно слушал, ничем не выдавая своего отношения к словам Павла. Тот заволновался и быстро закончил. Отец подумал, а почему бы, пока программой не заинтересуется государство, не сделать так, чтобы спасались не случайные люди, а те, от кого, например, зависит будущее нации или даже мира? Представьте, что на такой обреченный поезд сел Эйнштейн до того, как написал свои гениальные работы и погиб, а спасся какой-нибудь сантехник или, не знаю, библиотекарь, например. И базы данных, о которых упомянул Борис Львович, это та самая элита нации? Виктор задумчиво начертил на столешнице силуэт самолёта, перечеркнул его и спросил. «А как же цифра?» «Двадцать процентов. Получается, в сумме будет больше?» «Те, кто сам, что-то предчувствуя, откажется от полёта. Плюс те, кого ангел спасёт из базы данных?» Павел отрицательно покачал головой. «Это всё выяснится, когда ангел начнёт работать. Но отец думает...» «Думал, и я с ним согласен, что цифра останется той же». «Ладно». «Суть я понял. А базы данных вы уже составили?» Начлаб и Павел в знак согласия кивнули. «Пока только по Москве и Подмосковью». Начлаб, до этого сидевший в растерянности, очнулся и подключился к переговорам. Павел перевел дух. «То есть в сухом остатке, — хмурясь проговорил Виктор, — пока программа не докажет свою состоятельность, вы будете спасать цвет нации из 20%. А человеческий мусор в оставшихся восьмидесяти пусть гибнет на обреченных рейсах. Помню, твой отец говорил, что они нужны лишь для репродукции. М да, Попахивает нацизмом. Сейчас вообще никто ничего не делает. И никого не спасает. Павел с вызовом посмотрел на Виктора. Нужно же с чего-то начинать. А как вы будете решать, кого спасать ангелом, а кто пусть сам спасается? Повеличение IQ. Павел внутренне сжался, предвидя реакцию телохранителей. Сотрудник РОПТ рядом с Виктором громко хмыкнул. Виктор посмотрел на него, улыбнулся и заключил. «Зато нас с тобой признают годными для репродукции!» Оба захохотали. Отсмеявшись, Виктор обратился к Ночлабу. «У вас будут проблемы из-за деления людей на восемьдесят. Журналюги поднимут хай!» А никто не собирается журналистам выкладывать информацию. Начлап посекся, вспомнив про Володю, и посмотрел на закрытые двери кабинета. «Вот-вот. Думается, ваш Володя за денежку сливает инфу обо всех проектах лаборатории знакомому журналисту». Виктор невесело улыбнулся. «Нам нужно позаботиться о сохранности информации». «Нам?» — уточнил Начлап. Павел с облегчением выдохнул, и почувствовал острую благодарность к коротышке-телохранителю. А ведь после обвинения отца в нацизме Виктор стал для него чуть ли не врагом. «Нам. Мы в деле», – кивнул Виктор. «Вот контакты наших юристов». Виктор выложил на стол две визитки. «Пусть ваши юристы свяжутся с нашими и начинают готовить контракт». «Подождите», – Павел остановил начавшего подниматься Виктора. «Ваши рейсы – это частные самолеты». «Информации о них в соцсетях не будет. Баз данных тоже. Как ангел вам поможет?» «В корень смотришь», — Виктор хитро прищурился. «Разработайте со временем программу и для частных самолетов. А вообще, мы с клиентами летаем на разных рейсах. И жить все хотят».